Я получил от Степана несколько писем. В последних были стихи Инакиента Анинского. Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя. Он погиб в середине апреля 1915 года во время горлицкого прорыва. Федот Игнатич Был безутешен. Он рано овдовел и растил сына один. Так они и уходили. Один за другим. Наши женихи и мужья. Наши братья, друзья и просто знакомые. А мы получали письма и... Переставляли флажки на картах военных действий, узнавая названия все новых и новых городов. Горлицы... Тернополь, Брест-Литовск, Ковна. Мы с Надей Несвицкой, тоже проводившей своего жениха на фронт, последовали примеру императрицы и ее дочерей, став сестрами милосердия в англо-русском госпитале. Работы было много, и мы сильно уставали. Я оказалась крепче Надей и ни разу не упала в обморок, а брезгливости во мне никогда не было. Сказывалось суровое монастырское детство. Но душа просто разрывалась от зрелища раненных солдат и офицеров, и я втихомолку плакала, вспоминая Алёшу. Он писал так часто, как только мог, отдельно бабушке и гораздо более откровенно мне, насколько позволяла военная цензура. Письмо от 17 октября 1916 года оказалось последним. Только потом мы узнали, что Алёша был ранен и попал в плен к австрийцам. Откуда ему каким-то чудом удалось сбежать и снова присоединиться к нашей армии. Его молчание сильно беспокоило нас с бабушкой, и мы неустанно молились за нашего мальчика. Но я чувствовала, что непосредственной опасности для Алёши пока нет. Я успокаивала Елену Петровну, как могла. Я стала совсем взрослой и наконец обрезала наполовину свои длинные волосы, которые потемнели со временем и больше не напоминали бледное золото. И Елена Петровна не сказала мне ни единого слова. Она вообще сильно изменилась и стала больше полагаться на меня. спрашивая моего мнения даже по тем вопросам, которые раньше легко решала сама я осознала с некоторым удивлением, что мы с ней словно поменялись местами это сказывалось старость а я начала бояться, что бабушка не дождётся обожаемого внука в один из ясных морозных дней января 1917 года Когда я только что вернулась из госпиталя, Елена Петровна призвала меня к себе. У неё был семейный поверенный, и я заволновалась. "Сядь, душенька. У меня для тебя новости". "Что с Алёшей?" вскрикнула я. "Нет, нет, нет, нет". "Вот, послушай, что тебе Георгий Семёнович скажет". Георгий Семёнович говорил долго, а я слушала и изумлялась всё больше и больше. Елена Петровна решила меня удочерить. И мало того, нас с Алёшей она назначала главными наследниками. В госпитале при виде гнойных ран и ампутированных конечностей я в обморок не падала. а тут потеряла сознание и свалилась со стула. Очнулась я на диване с мокрой салфеткой на лбу, а Елена Петровна сама чуть не в обмороке сидела рядом в кресле, держа на готове нюхательные соли. Чуть придя в себя, я кинулась целовать ей руки. — Не говори ничего, — прошептала она. — Просто прими. И я приняла. Мы действительно никогда не обсуждали ее решение, но осуществить его так и не удалось. Дело двигалось медленно, а февральский переворот потряс основы всего общества, так что дело об удочерении пришлось отложить до лучших времен, которые так никогда и не наступили. Впрочем, в завещание Елена Петровна меня включила отписав мне усадьбу и довольно приличную сумму денег. Как поженитесь с Алёшей, всё будет ваше. Теперь она совсем не была против нашего союза. Но и богатое наследство развилось в дыму и пламени грядущей революции. В отличие от Елены Петровны, тяжело переживавшей отречение от престола императора Николая II, её демократически настроенный сын приветствовал завершение эпохи Романовых и даже щеголял с красным бантом, на что его более практичная супруга неодобрительно поджимала губы. Но эйфория Николая Львовича длилась недолго. А когда свершился октябрьский переворот и последующая казнь царского семейства, он был уже настолько напуган, что решил увезти семью в Европу. Елена Петровна отказалась на отрез, как её ни уговаривали Николай Львович, Ксения Кирилловна и Надежда Зиночки. Даже Федот Игнатьевич подключился, но Елена Петровна была непреклонна. Хочу умереть в России. Он, ойнечко заберите, а меня оставьте в покое. Я в уговорах не участвовала, потому что тоже ни в какую Европу не хотела. Мне казалось, что в этом случае мы с Алёшей совсем потеряемся. Так что они отбыли, а мы остались. Практичный Федот Игнатьевич уговорил нас переехать из особняка в его квартиру на Гороховой улице, недалеко от Мойки. а потом мы и вовсе перебрались в усадьбу, где нам казалось безопасней. Но и в нашей глухомании скоро появились комиссары, чтобы железной рукой повести к коммунистическому счастью застывших в оцепенении обывателей. Никакого пролетариата у нас отродяз не бывало, ни фабрик, ни заводов поблизости не существовало, и жители занимались медицинами, мелкими ремёслами и такого же масштаба коммерции. Крестьяне, проживавшие в округе, и которых, кстати сказать, князья Долгорукие освободили от крепостной зависимости ещё до 1861 года, были гораздо богаче горожан, разводя пуховых коз и выращивая в огромных количествах необыкновенно вкусный картофель и прочие дары природы. И, конечно же, яблоневые сады. Весенний ветер устраивал настоящую метели из розовых лепестков, а по осени урожай вывозили телегами. Особенно хороша была Антоновка, а местная яблочная пастила даже демонстрировалась на Всемирной Парижской выставке 1900 года. Поэтому поначалу комиссаров В Казицке встретили настороженно, но потом нашлось немало желающих разрушить до основания прежний мир, чтобы построить на его обломках новый. Усадьбу национализировали и разграбили. Мы с Еленой Петровной за годи перебрались в одно из строений дальнего парка, где когда-то жили садовники. Маленький кирпичный домик сильно обветшал и плохо держал тепло, но... Выбора у нас не было. Федот Игнатич не оставлял нас без помощи, хотя ни каким управляющим уже не был, потому что, собственно говоря, и управлять-то стало нечем. Он уговаривал нас переехать в Москву, где у него имелось квартира, но княгиня была не в силах совершить такое путешествие зимой. Её сильно расстроило разорение родового гнезда. Елена слегла, так что мы решили подождать до весны, надеясь на милость Божью. Но, казалось, Господь отвернулся от нас. И ещё в 1918 году комиссары закрыли монастырь. Он тоже подлежал национализации. К счастью, многие монахи не успели уехать, другие остались в монастырской гостинице, которую пока не трогали. А мать и гуменью и экономку приютила к негине. Так что мы кое-как теснились вчетвером в домике садовника, пребывая в тоске и печали. Ведь у нас на глазах скупалов скидывали кресты, жгли иконы, выдраны из иконостасов, но некоторые из местных, когда активисты не видели, выхватывали из огня обугленные иконы и уносили к себе, чтоб спрятать. Через пару месяцев уже после нашего отъезда игуменю и оставшихся монахинь арестовали и отправили в Сибирь. А в бывшем монастыре устроили овощехранилище и склад. Я всё больше склонялась к тому, что нам с княгиней следует прислушаться к словам Федота Игнатьевича и уехать. не дожидаясь весны по зимнику. Однажды ночью мне не спалось, и я вышла пройтись, накинув шубку. Тишина, легкий мороз, ясное небо усыпано звездами. Я долго стояла на крыльце, запрокинув голову, и любовалась сияньем звезд. Мне казалось, что я на острове. Да так оно и было. Наш маленький домик, В запущенном парке действительно был последним островком прежней жизни, конувшей вечность. Никогда больше не испытывала я такого вселенского одиночества, такой горькой тоски. Мой мир рухнул, и душа корчилась под обломками. «Зачем ты нас оставил? Господи!» — воскликнула я, глядя в небо, и заплакала. «Зачем?» — ответ-то я не получила. Черное небо, прекрасное, равнодушное, все так же сияло мирядами звезд. Я замерзла и хотела уже вернуться домой, как вдруг услышала шепот. «Конечка!» Я замерла. Неужели? Да! Это был он, рыцарь моего сердца, грязный, голодный, замерзший, со стертыми в кровь ногами и не один, а с товарищем. После разгрома армии Юденича они пробирались в Крым, чтобы примкнуть к генералу Слащеву. Мы приняли их как героев. Бабушка сразу ожила и не могла наглядеться на внука. Монахи не расспрашивали его товарища, а мы с Алешей только издали, смотрели друг на друга и улыбались. Но горькими были эти улыбки и печальными взгляды. За пять лет Алеша сильно возмужал. Я тоже изменилась, и мы заново, Привыкали друг к другу. Сильно за полночь все, наконец, отправились спать. Я взяла Алешу за руку и привела в свою комнатушку. Мы обнялись. «Это я», — сказал Алеша мне на ухо. «Я все тот же. И я все та же». «Да?» Это были мы. В эту ночь я стала его женой, пусть и не вечной. Мы любили друг друга так нежно, так иступленно, так обреченно. Алеша обещал непременно вывести нас из России или только меня, если Елена Петровна не доживет. И сам верил в свои обещания». Я кивала, поддакивала, но даже не надеялась. Мы не спали всю ночь, и только к утру Алеша заснул у меня на груди. Я обнимала его, слезы так и лились. Я их не вытирала, я старалась запомнить навсегда эти последние мгновения нашей близости. Гладила его плечи, целовала волосы, вдыхала запах. Потом всё-таки задремала. Очнулась я от скрипа двери, не знаю, который был час, но уже давно рассвело. А в дверях стояла Елена Петровна и смотрела на нас. Я смело встретила её взгляд, но книги ничего не сказала, только вздохнула. А потом перекрестила нас с Алёшей. благословив незаконный союз. Следующим утром Алёша и его товарищ ушли. Больше мы с ним не виделись никогда. С этого времени я замолчала. Нет, какие-то необходимые слова я произносила, но разговаривать не могла, потому что с огромным трудом удерживала в себе крик. А что там крик? Вой! Мне хотелось рыдать в голос, кататься по земле, рвать на себе волосы, завывая, как плакальщицы на похоронах. А на кого? А на кого? ты меня покинул да зачем же ты меня оставил сокол ты мой ясный сердце моё жизнь моя ну это было немыслимо Елена Петровна смотрела на меня со страданием но когда она подошла с утешениями я только поматала головой ничего не говорите прошу вас не надо И она не стала Турка печально спросила: "Мы что? Больше его не увидим?" Да. С трудом выдавила я и вышла. Через неделю мы с Еленой Петровной уехали с Федотом Игнатьевичем в Москву. Его квартиру на Зубовском бульваре уже уплотнили, так что нам предстояло жить Всем в одной комнате, хотя и большой. Но нам было все равно. Мне не хочется рассказывать, как мы существовали дальше, потому что вряд ли это можно было назвать жизнью. Выживание. И все. Моя жизнь покинула меня морозным утром 17 декабря 1919 года. И если бы не Елена Петровна, не знаю, что стало бы со мной. Она вдруг взбодрилась, и словно помолодела, ни следа былой рассеянности и слабости. Переехав в Москву, мы поселились в бывшей столовой Федота Игнатьевича, разгородив её на две неравные части шкафом и ширмой. В большей половине поместились мы с Еленой Петровной, а в меньшей Федот Игнатьевич. Кухни и ванные были общими для всех соседей, которых набралось 11 человек. Ведение хозяйства, конечно, легло на мои плечи, но Елена Петровна так поддерживала меня и утешала, что я только удивлялась. Нашим добытчиком был Федот Игнатьевич. Над сказать мы не совсем бедствовал, или потому что княгиня позаботилась забрать драгоценности, но Федот Игнатьевич продавал их с большой осторожностью, дабы не вызывать лишних подозрений. А скоро надобность в продаже его вовсе отпала. В марте 1921 года советское правительство объявило об введении новой экономической политики. Так что Федот Игнатьевич, имевший хорошую коммерческую сметку, Быстро заделался преуспевающим «непманом», и мы даже смогли переехать на солянку. В маленькую, но отдельную квартиру. Филот Игнатьевич был благоразумен и не стремился выставлять свое благосостояние на показ, довольствуясь самым необходимым. К тому времени моей маняше было уже три года. Родилась она 15 сентября, В день памяти преподобной Марии Египской я написала несколько писем на парижский адрес несвидских, сообщая о рождении нашей Алёши дочери, но ответа не дождалась. А то Алёша мы получили единственное письмо, отправленное им в декабре 1921 года из Константинополя. Ему удалось выбраться из осаждённого большевиками Крыма на одном из последних пароходов вместе с остатками разгромленной армии барона Врангеля. Путешествие, пусть и недолгое, было ужасным. Алёша, конечно, не обо всём писал, но много и читалось между строк. Ему досталось место на железной палубе. Страшная скученность, голод, грязь, насекомые, очереди в уборную, очереди за глотком воды, единственной порции на весь день. Всеобщее раздражённость и грубость, отчаяние и страх перед будущим. Но тем не менее, по вечерам часто пели хором, успокаивая душу родным напевом, вселяющим пусть призрачную, но Надежду. В 1927 году скончалась моя благодетельница, которую я в последние годы называла матушкой. Елене Петровне было 94 года и 5 месяцев. Я снова послала письмо в Париж и опять не получила ответа. Впрочем, я не была уверена, что мои письма вообще доходят. В этом же году Маняша пошла учиться, и если до этого времени моё влияние на неё было неоспоримым, то теперь за воспитание моей дочери взялась советская школа. Я с печалью смотрела на то, как правнучка княгини Несвицкой превращается в активную пионерку, потом в комсомолку, и не могла ничего противопоставить воздействию новой идеологии опасаясь за будущее своей девочки мне уже было 9 когда скончался её отец нет я узнала об этом не из письма парижских родственников он сам пришёл ко мне попрощаться я сидела у окна и шила сидот игнатьевич в это время провожал Маняшу в школу. Он относился к ней ещё более трепетно, чем я. А Маняша обожала своего дядю-дотю. Вдевая в очередной раз нитку в иголку, я вдруг услышала, как кто-то за моей спиной позвал: "Ойчка!" Я оглянулась, вскочила, зажав рот ладонью. В дверях стоял Алёш. Он улыбнулся мне. помахал рукой, словно прощаясь, и ушёл в коридор. Я за ним. Он шёл так быстро, что я никак не могла догнать, хотя бежала со всех ног по коридору, потом по лестнице, выскочила во двор. Алёша приостановилсу, посмотрел на меня и сказал: "Прощай, любовь моя". Я позвала: "Алёша, постой, ну". Он уже свернул за угол, а когда я туда добежала, Его уже и не было нигде. Я только тогда осознала, что видела Алешу отрока в гимназической форме и с ранцем. Таким он был в тринадцать лет, когда мы с ним дали друг другу клятвы любви и верности. Я страшно закричала, Упала без чувств. В это время как раз вернулся Федот Игнатьевич. Он поднял меня, привел домой, где я легла на кровать, отвернулась к стене и замерла без движения. Я пролежала так два дня, а потом... А потом я чуть не совершила самый страшный грех, который только может совершить христианка. Оправдания мне нет. Я даже про дочь забыла. Настолько невыносимо была для меня мысль, что Алёши больше нет на свете. Конечно, я ещё с нашей последней с ним встречу знала, что мы никогда не увидимся. Знала, но не хотела верить. Всё равно надеялась. Могу же я ошибаться. надеялась вопреки всему и вот надежды не стало я словно окаменела в своём горе и выполняла обязанности матери и хозяйки дома машинально наверное я действительно была плохой матерью как меня потом ни разу приколола моя няняшу которую я любила до боли душевной и за которую беспокоилась всегда сколько бы лет ей ни исполнилось но как я могла стать хорошей матерью если сама выросла без родителей я привыкла к сдержанности в выражении чувств и впервые почувствовала как любовь хлынула из моего сердца неустановимым потоком лишь когда взяла на руки сонечку свою обожаемую внучку. Потом это повторилось с правнучкой Леночкой, и даже сильнее, потому что она была копия Елены Петровны, а мояша очень походила на отца. Но упрямство в ней было, судя по всему, достойное от меня и от Елены Петровны. Никак у нас не складывались отношения. Я страдала, что моя девочка больше привязана к Федоту Игнатьевичу, чем ко мне. Когда я немного оправилась, Федот Игнатьевич сделал мне предложение. Из чисто практических соображений, как он сказал. Любить вы меня не можете, я понимаю. Да и не нужно мне той любви, что между супругами должна быть. Мне о душе пора думать. а не обрётном теле но так будет лучше и для вас и для маняши а то люди не весть что думать станут и если вы вдруг встретите кого-то кто придёт с вам по сердцу я отпущу вас тотчас же а пока так безопасней одинокой женщине трудно живётся Никого я не встречу, дорогой Федот Игнатич. Сердце моё мертво и не оживёт уж никогда. И мы поженились. Просто расписались, не венчаясь. Жених был на 25 лет старше своей невесты, поразменявшей уже четвёртый десяток. Но кому какое до этого дело тем более что Федот Игнатьевич выглядел очень моложаво а я наоборот казалась старше своего возраста из-за присущей мне сдержанности и серьёзности даже мрачности к тому же волосы мои которые я скручивала в пучок к тому времени совершенно поседели и маняша была счастлива мы все стали матвеевы но счастье её продлилось недолго